Завтрак был съеден очень быстро, и четверка собралась в малой гостиной, куда и втолкнули предательницу горничную. Та выглядела не лучшим образом. Ночь в подземелье даром ни для кого не проходит, даже если там не пытали, не мучили, не приковывали цепью и даже кормили. Мучают неизвестность и зависимость от другого человека. За ночь Миреи запали глаза, обтянула скулы тонкая кожа, а пальцы чуть заметно подрагивали. Пара пятен на мятом платье не добавляла обаяния. Яна разглядывала ее в упор, не отводя глаза. Она уже поняла, что люди такого не любят, начинают нервничать, злиться. Но сейчас-то им того и надо. Служанка как служанка, невысокая, на голову повыше нархиро, со светло-русыми волосами и ясными серыми глазами. Хотя сейчас уже не ясными, а красными». Сосуды полопались от бессонной ночи, личико серьезное, бледное, усталое, но в целом невыразительное. Чуть скошенный подбородок, чуть длинноватый нос, расширяющийся кончику, не особо высокий лоб, широкие скулы, по совокупности не идеально. А в то же время таких лиц в толпе хоть ложкой черпай. Вполне заурядная внешность неинтересная. «А это и есть наша предательница?» Нехорошим тоном протянул гард. «И что ты с ней сделаешь?» «Да в стражу ее!» «А там и в тюрьму! Пусть выдерут кнутом на площади!» «Выживет хорошо! Сдохнет! Еще лучше будет!» «Все равно после такого позора ей одна дорога на панель!» Вот сейчас гард выглядел как худший представитель Лория. Надменный, жестокий, равнодушный. «Я ничего не сделала!» Возмутилась служанка. «Да неужели?» «А веревочки с кровью кто в подолы платьев зашивал?» «Я этого не делала!» «Но знала», — настаивал гард. «Я же вижу, что знала!» Мирея вздохнула, опустила глаза, а Елена посмотрела на родственника. Гард, может, не надо так с девушкой? Я же вижу, что она не со зла. Ее просто обманули». А может, и заставили. Кто знает, на что способна Вериола?» А на что способна вот это дурище? Зло огрызнулось Таяна. Сегодня ее веревочку зашить попросят, а завтра она той же веревочкой и тебя удавит. Чего далеко ходить? Это ты уж перегнула. Отмахнулся рошер. Ясное ж дело. Задурили девчонку голову. Вот она и наворотила не невесть чего. Он поднялся из кресла, обошел Мирею и мягко усадил девушку в подходящее кресло. «Ты не бойся, милая, просто расскажи, как так получилось с этими веревочками? А то сама понимаешь, дело-то нехорошее, грязное это дело, кровью попахивает». Мирея в отчаянии заломила руки. «Сейчас эти люди казались ей страшными» даже лара и елена которую она воспринимала как чудаковатую дурочку и та была страшна в своем гневе безжалостно и равнодушно спокойна такая ей горло перервет и рука у нее не дрогнет я же не знала вот и я думаю что ты не знала а когда ты с верелой познакомилась С вереолой девушка познакомилась чисто случайно. Вериола продавала притирание из трав, цена была хорошей, качество тоже, Мирею все устроило. «Я ж не красавица, и веснушки вот, и вот здесь тоже. А после ее крема они проходить начали, а мы подружились». Рассказ был путанным и не особенно связанным, но суть компания поняла. Вериоле позарез надо было познакомиться с кем-то из домочадцев Айлены. И она выбрала для этой цели не особо красивую и глуповатую Мирею. Конюх? Да, тот тоже. Но конюх-то в доме не бывал. а Вереоле надо было знать все. И расположение комнат, и отношение к детям, и даже что Айлена ест на обед. Одна слушала, вторая увлеченно сплетничала. А платье? дурас. Просто Вериоле потребовалось сходить на свидание, а платья у нее не было. Ну, Мирея дала ей пару раз платье госпожи. Но один раз поносить, вы только не подумайте, чего дурного. Яна сжала руку Айлены. Женщину аж потряхивала от возмущения. Но художница молчала. Видимо, боялась открыть рот и устроить безобразный скандал на полчаса. Платье Вериола всегда возвращала на утро чистенькие, выстиранные, никто и не заподозрил. А Мирея за это получала дорогой крем со скидкой и притирание, и маску для лица. А почему Мирея все отрицала? Да кто бы на ее месте сразу сознался? Ясно же, что за такие шуры-муры хозяйка мигом от места откажет и рекомендаций не даст. Вылетит девушка со свистом и треском. Судя по лицу Элины, так и получится». Только вот защищать глупую служанку Яна не собиралась, еще не хватало. Мало ли кому мазилки нужны, понимать же надо. Дружба дружбой, сплетни врозь, а уж такое с платьями». Яна представила, что это ее платье или там белье дают кому-то попользоваться без ее ведома, и девушку аж замутила. Гадость. «Что еще Мирея знала о вериолле? «Да ничего» видимо вере тоже решила что служанка слишком глупа и пользовалась ею время от времени как источником сведений конюх тот мог помогать и за деньги и за оплату натурой а это а когда вы с вереолой виделись последний раз когда она что приносила мирея задумалась а потом назвала число яна встрепенулась замерла погоди хорошер, это тогда «Твою ж!» — ругнулся Сатра Вайст. «А ведь и верно. Мирея, а конюх твою подругу видел?» Выяснилось, что видел и не раз, и даже проявлял к ней нешуточный интерес, но Вериола всегда отнекивалась и ускользала от распаленного мужчины. А последний раз Вериола приходила аккуратно накануне того дня, когда в домике на дереве обнаружили змею. «А вот что мог увидеть конюх?» — кивнул гард. Ты же ее до ворот не провожала? Нет, и не встречала. Ее уж так ко мне пропускали. Всех повыгоняю, процедил гард. А Элла, ты распустила слуг. А Елена виновато кивнула. Что у нее было с собой? Корзина, в ней кувшинчики-мозилки. А большие горшочки или кувшины были? Да, пара с маслами. «Она мне даже отливала из одного!» Вот так она змею и протащила. Хлопнул себя по колену Рошер. «Один пустой кувшин, и получите, распишитесь!» А конюх мог ее увидеть рядом с деревом или как она гадину подбрасывала и начать шантажировать. Яна и гард говорили наперебой, а она согласилась дать ему, пришла и отравила. Из рук женщины он мог вина выпить. «Запросто». Версия была пока шита белыми нитками, но на общее дело этот лоскут ложился неплохо, словно кирпичик вставал на место. Мирея задрожала. «Я не знала! Клянусь, не знала!» А глупость от ответственности не освобождает. Огрызнулся Рошер. Жалеть испуганную служанку он не собирался. и за нее чуть не погибли дети. Пусть подбрасывала гадюку Вериола, Но эта сопля виновата ничуть не меньше. Посиди-ка ты пока в подвале, — принял решение Лория. Хоть гард и поверил в глупость девицы, а не в злой умысел, но миловать девчонку не собирался. Ничего, авось не пленяет. Служанку увели, и четверо сыщиков опять остались одни. Первым тишину нарушил Рошер. — Ну и дураша она, как я погляжу! И пакостить-то не хотела, но, думаю, догадывалась, к чему это может привести. Отозвался Гард. Яна покачала головой. А Аша считает, что она не врала, ни в едином слове. Просто тупая девица или простодушная слишком. Мерзопакостная! Рыкнула Айлена, вскочила с места и заходила по комнате. Ну надо же! «Вереолочка, тебе не в чем пойти на свидание при живом-то муже. Так вот тебе хозяйское платье, все равно она не заметит». «Гадость!» «Так не заметила ж», — подначила Таяна. А Елена рыкнула на Нархерот так, что Ааша посмотрела на женщину даже с интересом. «Какие таланты-то открываются, почти что волк!» «Издеваешься?» «Ага, есть немного». «Рошер, нам не пора?» Рошер тоже понял, что подруга входит в раж и собирался оказаться отсюда подальше. «Гард, да, Айлена, нам тоже пора собираться». «Ладно, сейчас дам ребятам деньги и бежим». Слова с делом у Айлены не расходились. Через пять минут Рошер получил на руки приятный тяжелый кошелек, Яна подхватила его под локоть, и троица... А Аша, гордо задрав хвост, шествовала впереди, покинула дом. Гард тоже надолго не задержался. Чтобы накинуть на повседневное платье богатый кружевной воротник и освежить лицо, а Айлене потребовалось минут пять. И они направились в здание городской стражи. Не спеша, пешком, а куда торопиться, пока все живы. «Но где же прячется мерзавка Вериола?»